Грешники. Глава четвертая. Ворота медленно и со скрипом закрылись за моей спиной. Лязгнул замок. Я осмотрелся. Передо мной проходила широкая асфальтовая дорога с рытвенными и колдобинами. Сразу за дорогой я рассмотрел небольшие постройки из дерева и листового железа, сараи и халабуды, едва едва освещенные слабыми электрическими лампочками. Справа от ворот стояла небольшая будка, похожая на телефонную. Возле будки дымился мангал. Рядом с ним топтался мужчина лет сорока в рваном военном кителе, кроксах и полосатых адидасовских штанах. На мангале ничего не было, но запах жареного мяса все еще витал в воздухе. Впрочем, еда мне сейчас была нужна меньше всего. «Здравствуйте, Павел Дуров», — сказал мужчина, слегка слонив голову. «С возвращением?» Никакого акцента, чистейшая русская речь. «Дайте воды!» – прохрипел я, с трудом выговаривая слова. Мужчина исчез за углом одной из построек, вскоре вернулся с фляжкой какой-то мутной и теплой жидкости. Я вылокал ее почти всю, прежде чем почувствовал, что она воняет тиной. А пока я пил, мужчина сказал следующее. «За время вашего отсутствия обучено 16 ополченцев и 20 водителей и грузовиков». Наши потери за время вашего отсутствия составили 16 ополченцев и 20 грузовиков. У него был ужасно занудный голос, похожий на бурмашину или утреннюю соседскую дрель. «Что это за место?» — хрипло спросил я, возвращая фляжку. «Провинция Великого Гарпанга», — ответил мужчина. «Город без названия. Это Московская область». Мужчина удивленно посмотрел на меня. «Хм». «Простите, а что такое Московская область?» Я бы подумал, что он издевается, но обстановка для этого была не самая подходящая. Скорее, я чувствовал себя посетителем психиатрической клиники. «А вы кто?» – спросил я. Мужчина на мгновение смутился, потом встал по стойке смирно, щелкнул подошвами кроксов и отчеканил. «Андрей Гумилев, мэр города без названия». А это что? спросил я, обведя вокруг рукой. Военный гарнизон города без названия, также бодро ответил Гумилев. Что значит город без названия? спросил я. Это как? Гумилев развел руками и вздохнул. Прежний владелец так и не придумал ему название. Ах, владелец! повторил я за ним. Угу, прежний. А сейчас кто владелец города? Вы, Павел Дуров? «Вы новый владелец?» Он не шутил, говорил серьезно и даже с искренним почтением. Но каждый его ответ рождал кучу новых вопросов. В моей голове стал потихоньку образовываться хаос. «Прошу прощения за то, что называю вас Павлом Дуровым, но прежний владелец часто менял имена, и это имя было последним. Если вы желаете сменить имя...» «А где старый владелец?» – перебил его я – «Не могу знать. Я не слежу за внешней политикой», — ответил Гумилев. «Вероятнее всего, прежний Павел Дуров сменил имя, но, возможно, просто сгинул в пустыне». «Если вы хотите сменить имя...» «Я хочу понять, что тут происходит», — я шагнул вперед, посмотрел по сторонам. «Это Кубань? Это Россия?» «Вокруг ни души». Город, напоминающий бразильские фавелы, казался вымершим. Только тусклые электрические лампочки, кое-как освещавшие улицы, бросали отблески света при дуновении ветра. «Что это за страна?» — спросил я и заорал, не выдержав. «What country is it?» «Простите, Павел Дуров, но я вас не понимаю», — ответил Гумилёв. «Я стоял с открытым ртом и пытался сообразить, что мне делать в этой ситуации. Мысли мои прервала сирена. Ее внезапный тревожный вой, хоть и не очень громкий, заставил меня подпрыгнуть на месте. «Приближается стадо безумцев», — произнес механический голос. «Оценочная мощность — 10к. Вожак отсутствует. Расстояние до внешнего периметра обороны — 500 метров. Возможно, угроза нападения». Гумилев посмотрел на меня, я посмотрел на Гумилева. Так мы стояли и глазели друг на друга под продолжавшейся вой сирены довольно долго, пока голос снова не произнес: «Расстояние до внешнего периметра обороны 450 метров! Угроза нападения!» «Что происходит?» — спросил я. «Безумцы!» — ответил Гумилёв. «Расплодилось их в последнее время. Большое стадо идет. Нападут на город». Механический голос сообщил, что безумцы двигаются в направлении города, и расстояние между ними и нами сократилось до 400 метров. Я посмотрел на ворота. Они, конечно, были большими и крепкими для одного человека, и даже для двоих, но не более. Трех-четырех человек достаточно, чтобы выломать забор и ворваться сюда. А к городу приближалось большое стадо. Десять чего-то там. Я спросил, собирается ли Гумилёв что-то предпринимать в связи с этим. Он ведь мэр, если я его правильно понял. И тут выяснилось, что мэр ждет моих распоряжений. Оказывается, это я, как владелец города, должен принимать все решения о дальнейших действиях. А мэр... Что мэр? Он хозяйственник. Выбор у меня был невелик. Либо прятаться в штабе, либо использовать оборонный комплекс для защиты города. «Достаточно отдать приказ», – подсказал Гумилев, – «и город активирует оборону». Тем временем безумцы уже приблизились на 300 метров. Времени совсем не оставалось. «Активировать оборону», – скомандовал я, не вдаваясь более в подробности. «Доступна активация бункеров и баррикад», – услужливо сообщил Гумилев. «Рекомендую использовать баррикады». «Активировать баррикады», – заорал я. «Начато возведение баррикад», — сообщил механический голос. «Расчетное время готовности — 28 минут». И тут же добавил, как мне показалось со злорадством, что расстояние сократилось до 200 метров. «Мы что, не успеем?» — спросил я. И стал осматриваться в поисках укрытия, потому что, как мне уже казалось, сквозь свой сирены я различал гул безумной толпы. Можно использовать ускорители, сказал Гумилев. У нас есть небольшой запас изу. Давайте, конечно, крикнул я. Использовать ускорители? Баррикады построены и активированы, сообщил механический голос. Желаете посмотреть, как работает оборона города? Спросил Гумилев. А это не опасно? На всякий случай спросил я. О нет, наших баррикад достаточно, чтобы остановить это стадо. «Прошу за мной! Вас ждет незабываемое и крайне веселое зрелище!» Мы поднялись на деревянную площадку небольшой смотровой башни, возвышавшейся над стеной. Наверху стены тянулась ржавая колючая проволока, ее щетину в некоторых местах украшали клочки одежды. Отсюда должен был открываться хороший вид на пустыню, но в кромешной тьме невозможно было рассмотреть даже землю под нами метров в десяти. На башне оказался прожектор. Хороший, мощный прожектор. Гумилев включил его, и пространство перед стеной стало освещенным не хуже, чем на стадионе. Широкая дорога, ведущая к воротам, вся была усеяна жуткими конструкциями из арматуры, балок и железных листов. Судя по всему, это и были только что построенные баррикады. Конструкции двигались... образовывая сначала цепи, а потом лабиринты и заграды с остро отточенными металлическими шипами, торчащими в разные стороны. Это напоминало колючую проволоку гигантских размеров. «А кто их двигает?» — спросил я. «Город», — ответил Гумилев. «Для оборонительных войск не нужны командиры». Я хотел задать очередной вопрос, но замер, услышав медленно нарастающий гул — Он прорывался через до сих пор воющую сирену. Он приближался, и он был мне знаком. Потом я увидел безумцев. Не знаю, сколько их было. Мне показалось, что всего их было не меньше тысячи. Может быть, даже и больше. Лавина из человеческих тел стремилась к воротам города, даже не пытаясь как-то осторожно перебраться через препятствия на пути. Безумцы бежали по дороге, врезались в баррикады, натыкались на прутья и повисали там бездыханными. Следующие взбирались по их телам, чтобы тоже наткнуться на шипы, повиснуть на них, подергаться и сдохнуть. И при этом они кричали от боли, от ярости, наверное, еще от чего-то. Я не мог смотреть на такую бойню и отвернулся, едва началось это кровавое месиво. Вопли обезумевших людей, убивающих самих себя, еще долго стояли в моих ушах, даже после того, как все закончилось. На удивление быстро. Не знаю, может быть, минута, две, я, очнувшись от мыслей, осознал, что стою в полной тишине. Не было слышно ни единого стона, ни единого крика. Будто невидимый звукорежиссер отключил озвучку, и теперь нам предстояло немое кино. Я повернулся, чтобы посмотреть на итог битвы, и меня едва не вывернуло наизнанку. В свете прожектора гора трупов, висящая на штырях баррикад, выглядела ужасно. Кровь, кишки, части тел. бр! Тем не менее, самой первой моей мыслью было сожаление об отсутствии фотоаппарата. Такие фотографии с тегом «18 могли собрать немало лайков в Инстаграме. Это было моей второй мыслью. И только третья мысль заставила меня опомниться и расставить приоритеты в желаниях и сожалениях. «Вы победили!» – торжественно произнес Гумилев. «Поздравляю! Не желаете ли отметить свою первую победу?» «Здесь есть телефон или интернет?» — спросил я. «Простите, у Гумилева был такой вид, словно он не понимал, о чем я спросил». «Боюсь, что нет». «А карта мира или глобус есть? Ты можешь показать, где мы находимся?» «В штабе есть карта провинции», — сказал Гумилев. «Мы можем там и побеседовать, если у вас есть вопросы». «Если у меня есть вопросы?» «Ну да». «Может быть, вам что-то непонятно?» «Я могу рассказать и подсказать». Я еще раз посмотрел на кучу тел, повисших на баррикадах. Кажется, там снова началось движение. Невидимая рука города стала раздвигать металлические сооружения в разные стороны. Шипы втягивались внутрь, тела с омерзительным чавканием сваливались на землю и, кажется, куда-то проваливались. «Могите!» — вдруг послышалось мне. Я прислушался. «Помогите!» Слышал, я повернулся к Гумилеву. «Недобитый безумец», — просадил Гумилев. «Такое иногда бывает после атак». «Я думал, они только мычат», — сказал я. «Вожаки стада могут произносить отдельные слова. Если мы пройдем в штаб, я смогу вам рассказать о них все, что знаю. Пожалуйста, прошу за мной». Гумилев выключил прожектор, и почти в полной темноте мы стали спускаться со стены по скрипящей лестнице. Мне почему-то показалось, что он торопится увести меня отсюда, но в тот момент я не придал этому значения.